Глава шестая. Либби. Понедельник, 8 июня 2020 года. Поместье Вудмант. Пикап Колтона заурчал двигателем и, мягко покачиваясь, покатился по ухабистой грунтовке с высящейся по бокам травой. Дорога, как и оранжерея, три десятка лет оставалась заброшенной, и лес отвоевал себе большую её часть. И хотя по ней недавно явно прошёлся грейдер, потребуется проехать по этому пути ещё не один раз, прежде чем дорога снова станет ровной. Леса вокруг были старыми и густыми, как раз, наверное, такими, как и в ту пору, когда первый из картеров оставил свою пометку на этой земле. «Поверить не могу, что я не слышала ни разу про оранжерею», изумилась Либби, поднимая фотокамеру, чтобы заснять дорогу. В семье Картеров всегда предпочитали держать ее лишь для своих. Хозяева Вудмонта вообще имели репутацию людей скрытных и замкнутых. Единственный раз, когда им довелось попасть в поле зрения общественности, случился в конце 90-х, когда один журналист в Ричмонде написал статью об Эдварде Картере и его работе в Линчбургской школе медицинской подготовки и в тамошней больнице. Если верить той статье, Доктор Эдвард Картер участвовал в стерилизации пациенток, признанных недееспособными. В статье доктор Картер утверждал, что нисколько не стыдится проделанной работы и что он всю свою жизнь посвятил заботе о женщинах. Вскользь упоминалось и о его работе с бедными слоями населения, и о тысячах благополучных родоразрешений, которые он принял. Либби вспомнилось как ее отец – Что-то пробормотал тогда неразборчиво насчёт доктора Картера, но когда она попросила повторить, отец сказал, что это неважно. «Ты, я знаю, выросла в блюстоуне, но я почему-то тебя совсем не помню», сказал Коллтон. «Когда мне было 13, меня отправили учиться в пансион. Ты в каком году окончил школу?» «В 2003-м. Ну, а я была бы в выпуске 2007-го года». так что мы там по-любому бы разминулись. Внезапно пикап наехал на Рытвину. Нос его качнулся вниз, потом на миг задрался кверху, и Либби пришлось ухватиться за поручень дверцы. «А ты здесь прожил всю жизнь?» «Я одиннадцать лет прослужил на флоте. Два года назад списался на берег, после того, как умерла жена. У меня два совсем юных отпрыска». Осознание того, что Колтон потерял жену, Странным образом заставила её испытать к нему ещё больший интерес, так же, как и её, жизнь подло ударила этого человека. «Это и есть те два мальчика, что были на свадебном фуршете? но ну да, их было бы трудно не заметить», — усмехнулся он. «Где же они сейчас?» «У моей мамы? Не передать словами, как здорово она мне помогает». «А отец твой был главным садовником в Вудмонте до тебя?» «Верно. Не думала, что в Штатах должность может передаваться из поколения в поколение. Это настолько по-английски, прямо как в аббатстве Даунтон». Его губы тронула легкая улыбка. «Может быть, я очень рад, что Элайна решила сохранить имение, а не продавать его частями, если не считать того, что она уже вынуждена была продать. Большинство старинных имений вроде этого имеют высокие накладные расходы на содержание и немалые налоги, И если у тебя нет огромного трастового фонда, чтобы поддерживать его в приличном состоянии, то единственный жизнеспособный вариант – это сдавать в аренду на проведение деловых мероприятий, свадеб и прочих торжеств. «Как тебе подобный бизнес?» «Не думаю, что мы к этому полностью готовы». Он усмехнулся, явно нисколько не обескураженный этой идеей, и Либби предположила, что Колтон достаточно прагматичный человек, не расположенный идти на риск без особой необходимости. Свадьба Джинджер явилась таким пробным пуском. Выйти замуж она решила четыре недели назад и собиралась устроить торжество в здании муниципалитета, когда Элайна предложила ей Вудмант. Четыре недели – очень узкий срок для подготовки свадьбы. Ей повезло, что она здесь своя. В тот день все прошло бы лучше, послушайся она моего совета взять на прокат шатер. Но обычно невесты, женихи и матери невест не очень-то прислушиваются к советам. У каждого своё видение грядущего празднества, и такие чисто практические моменты, как погода, не всегда берутся в расчёт. «Буду иметь в виду, если Элайна и впрямь решит вступить на эту стезю. А ты давно уже в фотобизнесе?» «Пять лет. Поначалу я была медсестрой при онкологических больных. Но потом настал момент, когда мне понадобилось отойти от этой работы». «И ты достаточно востребована, как фотограф?» «Я бы сказала, очень. Тебе повезло. Да, работа всегда дело хорошее». Он понизил передачу и избавил ход, поднимаясь по пологому холму. Лес вдалеке расступался, и Либи заметила там проблеск реки. Поместье Вудмант располагалось у округлого изгиба реки Джеймс, где она заметно сужалась. За весной и начало лета дожди подняли в ней уровень воды. и река быстрее покатилась по острым выпирающим камням река смотрю там намного уже сказала либби обычно вода спокойная и в это время года у нас тут много любителей каяка сегодня то скорее их ждёт сплав по бурной реке это да бывают и смертельные случаи либби обратила внимание на его руку держащую руль и поймала себя на том что не может отвести взгляд от его загорелых пальцев. с аккуратно подстриженными ногтями. У Колтона были очень сексуальные руки. И эта мысль напомнила ей о том, что последний раз она занималась любовью, ещё когда пыталась забеременеть от Джерми. «И где ты жила до того, как сюда вернулась?» — поинтересовался Колтон. «В Ричмонде. Снимала там квартиру в историческом районе города. Всегда любила старинные здания со своей историей». Между тем, пикап — спустился по небольшому склону. Повернул, и сразу же Либби увидела стеклянную конструкцию размером примерно 6 на 12 метров, уютно устроившуюся посреди лесных зарослей. Это и есть оранжерея? Надо думать. Официальное её наименование — солярий или зимний сад. Фактически это теплица, только намного пальцастее. Поставленные вытянутым восьмиугольником стеклянные стены соединялись куполообразной крышей. Стёкла сплошь покрылись грязью и обросли мхом, а также пышными лианами плюща, мешавшего увидеть, что внутри. Густая растительность плотно подступала к стенам, отчего всё это сильно смахивало на площадку для съёмок какого-нибудь малобюджетного фильма ужасов. «Элайна желает, чтобы её восстановили», – молвил, запарковываясь Колтон. «Да уж, задача не из лёгких». «Меня, признаться, всё имение изрядно заставляет попотеть, но и лайна уж очень исполнилась решимости вернуть Вудмант к жизни. Должно быть, она сильно его любит». Задержавшись запястьем на руле, Колтон поглядел вперёд. «По-видимому, да». «А сама она сюда приедет?» «Да, будет с минуты на минуту». «А ты ещё внутри там не был?» Входная дверь наглухо заперта и давно заржавела. Это своего рода капсула времени. И давно она закрыта? Лет так тридцать, плюс-минус, — пожал плечами Колтон. Никто даже точно не знает. Они выбрались из пикапа, и Либби порадовалась, что у нее есть лишняя минута разглядеть оранжерею поближе. Солнечные лучи преломлялись сквозь стекло, создавая изумительные формы и светящиеся углы. Либби подняла фотокамеру и принялась снимать. Её возвёл дедушка Элайны? Да, в 1941-м. В качестве подарка своей английской невесте доктор Картер познакомился со своей будущей женой Оливией, когда учился в медицине в Оксфорде. Чудесный свадебный подарок. Как гласит семейная история, из-за войны они поженились гораздо раньше, нежели планировали. Тогда как раз начался большой блиц – и оставаться в Лондоне было небезопасно. «Наверное, твой дедушка и помогал ей засадить оранжерею?» «Возможно. Есть какие-то намётки, во сколько выльется её восстановление?» «Думаю, выйдет недёшево». Либби сделала несколько снимков стеклянного купола, поймавшего на себе яркое полуденное солнце. Заслышав звук другого мотора, Либби опустила фотоаппарат и немного напряглась. Выскочив из своего пикапа, Элайна сразу направилась к ним быстрыми широкими шагами, немного напомнившими Либби её собственную походку. «И что вы об этом думаете?» — сходу спросила её Элайна. «Очень впечатляет». Култон тем временем прошёл к кузову пикапа и вытащил из него монтажку и небольшую пилу. «Я заезжал сюда вчера. Дверь намертво приржавела к раме, так что понадобится приложить усилия». «Очень постараюсь ничего тут не сломать, но никаких гарантий». «Да, ты меня уже предупреждал». За улыбкой лайны явственно сквозило нетерпение. С монтажкой в руке колтон прошёл к уже расчищенному от заросли пятачку перед арочной дверью в оранжерею. «Готовы?» «Этот знаменательный момент вскрытия оранжереи после стольких лет я отложила до вашего приезда, Либби», – произнесла Элайна – «Я решила, что вам это доставит особое удовольствие». Либби сочла, что Элайна будет только «за», если реализацию её замысла зафиксируют на фото от начала до конца. «Я уже сделала несколько интересных фотографий. Не возражайте если я продолжу снимать?» «Нисколько. Давай, Колтон». Либби подняла к лицу камеру. За объективом она всегда чувствовала себя спокойнее и увереннее, как будто он создавал некий барьер между ней и прочим миром. Когда люди смотрели в объектив её фотоаппарата, они больше поглощены были собой и переставали замечать её. Делая снимок за снимком, Либби сместила ракурс, прослеживая поток солнечного света, падающий из-за полога листвы. Скопившаяся на стеклянном куполе грязь большей частью перекрывала свет, однако некоторым лучам – всё же удавалось просочиться в оранжерею. И благодаря этому она выглядела немного сверхъестественно, словно сияла изнутри. «Я уже пару лет подумывала её открыть», — молвила Эйлайна, «но, как и во всём прочем, это вопрос выбора приоритетов. Столько всего надо было отремонтировать в главном особняке и привести в порядок в открытых садах, так что эта идея до поры держалась на периферии». Колтон тем временем просунул плоский конец монтажки между рамой и дверью и стал осторожно пошевеливать ее взад и вперед. Местами сросшийся металл разъединился, однако дверь все равно не поддавалась. Колтон принялся терпеливо работать монтажкой, медленно двигаясь кверху вдоль всей спайки. Минут двадцать он методично ее разъединял и сверху, и снизу, по всей длине рамы, пока не сумел расклинить створку. когда Колтон отложил монтажку в сторону и руками в рабочих перчатках с усилием открыл дверь. В этот момент со склона холма донёсся приближающийся собачий лай, и, обернувшись, Либби увидела, как Келси и Сейдж несутся к ним. «Потом я вообще сниму на замену весь этот дверной блок, но сейчас уже можно войти внутрь. Элайна, я бы пропустил вас первой». Но будет лучше, если я проверю, нет ли там змей или ещё каких опасностей. «Да уж, проверь, пожалуйста», — согласилась Элайна. «Не могу сказать, чтобы я сам был любителем змей», — усмехнулся Колтон. «Но тут уж ничего не остаётся». Элайна смешливо фыркнула. «Если б не ты, Вудмант давно превратился бы в руины». Либби почувствовала, что Элайну и Колтона... Связывают тёплые товарищеские отношения, настолько близкие к настоящей дружбе, насколько это вообще возможно между хозяином и работником. Но как бы то ни было, в этом мире всегда будет существовать граница между занимаемыми ими положениями в жизни, сколь бы ни объединяло их взаимное уважение и любовь к земле. Вытягивая на ходу из кармана маленький фонарик, Колтон вошёл в оранжерею, Либби продолжила фотосъёмку, жалея про себя, что не прихватила широкоугольный объектив, который больше бы захватывал в кадр жутковатой, сверхъестественной красоты этого места. Либби прислушалась к ровным, уверенным шагам Колтона, прошедшего вглубь оранжереи Дневной свет слабо проникал внутрь, не в силах разогнать потемки или царящий в ней запах сырости. Сквозь заросшее мхом и подернутое плесенью стекло – Либби едва различала двигающуюся внутри фигуру Колтона. «А вы когда-нибудь бывали там? Внутри, Элайна?» — спросила она хозяйку поместья. «Да», — отозвалась та. «Я частенько ходила туда с бабушкой, когда была ещё маленькой. Мы с ней вместе сажали растения, и она даже завела мне собственный маленький садовый дневник, чтобы я могла вести там свои записи, как делала она». «Если она вела дневники садовода, то у вас, значит, должно быть где-то записано, что именно она здесь выращивала?» «Да, бабушка оставила весьма скрупулёзные записи. Первый дневник она завела в 1942 году и затем каждый год заводила новый, вплоть до закрытия этого зимнего сада уже в 80-х». Элайна окинула взглядом оранжерею, словно могла увидеть в её непроглядном стекле печальное отражение своих потерь и сожалений. Либби завладела любопытство. «А почему ваша бабушка вдруг перестала всем этим заниматься?» «Я точно не могу сказать, почему она перестала сюда ходить». «Вы, верно, были очень с ней близки?» не отступала с расспросами Либби, пытаясь установить некую связь. Элайна окинула взглядом оранжерею, явно уносясь мыслями куда-то в прошлое. Она во многих отношениях была изумительной женщиной. И на мою жизнь она оказала большее влияние, чем кто бы то ни было. Она готова была на всё, лишь бы защитить меня. «А для Колтона там не опасно находиться?» – вдруг спросила Либби. Колтон уже произвёл предварительный осмотр всей конструкции и сказал, что опорные балки там внушают доверие. «Без обид, конечно, но он всё-таки скорее специалист по саду». — возразила Либби. Она уже представила, как вся эта штука обрушивается им на головы и мысленно пометила для себя добавить к экипировке для съёмок ещё и защитную каску. «Он — садовник с дипломом инженера-механика», — с усмешкой пояснила Элайна. В этот момент в дверном проёме появился колтон «Всё чистое. Просто смотрите под ноги, а то там много всякой грязи». Он поглядел на собак. «Туба!» «Не желаете войти туда первой?» спросила Элайна у Либби. «Нет, это же ваш проект. Вам первой туда и заходить». В глазах у Элайны внезапно появилось какое-то нервное напряжение, и она застыла перед входом. «Я зайду сразу после вас», попыталась успокоить её Либби. «Чего Элайна могла там бояться?» «Нет, идите первой», качнула головой Элайна. «Не хочу вас задерживать». Либби всегда отличалась природным любопытством и смелостью. Когда она была маленькой, то постоянно изводила родителей всевозможными вопросами и оспаривала их ответы. Впоследствии эта жажда всё узнать, увидеть и испытать побудила Либби отправиться через всю страну в Калифорнию, поступать там в колледж для подготовки медсестёр. И именно это придало ей некогда храбрости, сделать третью попытку забеременеть и выносить дитя. В последние же пару лет в Либби безмерно развелась неспособность чем-либо рисковать. Поначалу она считала, что ее решение отступить и удалиться было вполне стратегическим, как это порой бывало в детстве. Однако в те давние дни она непременно нашла бы потом способ двигаться дальше, а теперь Либби все чаще задавалась вопросом – А сумеет ли она вообще когда-нибудь покинуть отцовский дом и снова оказаться на коне? Как бы то ни было, сейчас она стояла попросту боясь зайти в эту чертову оранжерею, потому что заранее представляла, как на нее обрушится эта дурацкая старая крыша. Или же ее укусит там змея, или еще что-либо случится. А мир тем временем проходил мимо нее. Что лишний раз доказывали тут же возникшие в голове образы Джареми и Моники. Осознание этого факта всё-таки побудило Либби шагнуть через порог. В конце концов, что может случиться? Она вскинула взгляд к обросшему мхом куполу кровли. Обрушение крыши. Крысы и змеи. Разбитое стекло. Первым впечатлением от оранжереи изнутри был её запах. Насыщенный, землистый, зловонный дух напоминал запах овощей, сильно перележавших в холодильнике. Влажный, кисловато-затхлый воздух казался почти удушающим. Тут же её взгляд устремился в центр бывшего зимнего сада, где стоял давно замерший фонтан, точно часовой, наблюдающий за доверенной ему территорией. Все три яруса фонтана заполнила грязь, в которой давно пустили корни сорные травы. Вокруг бороздчатого основания фонтана была выложена в ёлочку широкая, наполовину оранжереи кирпичная площадка, тоже уже порядком заросшая мхом. В некогда плодородной земле по краю площадки сидели давно переросшие растения, одичавшие до полной неузнаваемости. Вдоль стены зимнего сада тянулась наверх к свету, туго перекрутившая свои лианы жимолость. Келси с Сейджем пробрались внутрь теплицы. оба привлечённые новыми запахами. Сейдж тут же задрал лапу и демонстративно пометил территорию. Келси последовала его примеру. Колтон хотел было их отловить и выдворить наружу, однако Элайна его остановила. «Не беспокойтесь, всё нормально. Они ведь тоже члены семьи». «Мне тут нравится», — сказала Либби, вскинув взгляд к купольной кровле. «Это была невероятная роскошь по тем временам», заговорила Элайна. «Моя бабушка очень любила орхидеи, и дедушка построил для неё этот зимний сад, чтобы она могла любоваться ими круглый год. Бабушка родом из Англии, и она говорила, что оранжерея это была в точности такой, какая была у её родителей в Лондоне. Она разрушилась вместе с родительским домом во время бомбёжки. Колтон, между тем, подошёл к одной из стеклянных панелей, и внимательно оглядел идущую по диагонали трещину. «Знаете, лайна молвил он, «а вы могли бы даже сколотить небольшое состояние, демонтировав это сооружение и продав все до последнего фрагмента какому-нибудь Обществу спасения архитектуры? Очень качественная конструкция». «Мы уже это обсуждали», — возразила лайна «Я хочу восстановить оранжерею, сделать ее такой, какой она была когда-то». «На это потребуются месяцы и деньги. Я имею представление, во что всё это выльется». Элайна провела кончиками пальцев по краю чаши фонтана. «Я так подозреваю, что трубы, по которым сюда подавалась вода, тоже нуждаются в ремонте». «Да», — кивнул Колтон, — «вода сюда шла самотёком из колодца, что рядом с главным особняком». «Отличное инженерное решение», — оценила Либби. «Дедушка хотел для своей невесты только самого лучшего», — задумчиво сказала Элайна. «А каким был ваш дедушка Эдвард Картер?» «Чрезвычайно преданным своей работе, что временами воспринималось неоднозначно». «Кажется, я что-то читала о нём много лет назад», — припомнила Либби. «Да, той публикации трудно было не заметить». Воздух в оранжереи казался тяжёлым, причём не только от избыточной влажности. В нём царили глубокая печаль и чувство потери. Зимний сад был задуман для того, чтобы выращивать там цветы и фрукты, однако долгие годы пренебрежения и забвения сделали его бесплодным. Семейной реликвией, которая больше доставляла теперь хлопот, нежели пользы. Тут по спине у Либби пробежал холодок, и она подумала, а что, если версия о проклятии, которую она услышала от Сьерры, Не так уж далеко от истины. Храня молчание, Колтон прошёл в дальний конец оранжереи и опустился на корточки, разглядывая фундамент. Поднял с земли пустую банку из-под пива, помятую и давно выцветшую. «Когда я учился в старшей школе, некоторые ребята любили иногда сюда забраться. Такое впечатление, что и сам ты был среди той компании», — улыбнулась Илайна. «Это было много-много лет назад. отозвался Колтон. «В нынешнем Колтоне всё, казалось, было в равновесии, и Либби вдруг пробрала любопытство, а в свои шестнадцать он был таким же сдержанным и рассудительным». «Либби, а вы тоже сюда втихаря пробирались?» — спросила её Элайна. «Я в том возрасте училась в пансионе, так что пропустила все удовольствия». В кармане у Колтона затрезвонил будильник телефона — Он достал сотовый и отключил сигнал. «Мне надо съездить забрать мальчишек. Они сегодня играют у приятелей», произнес он мягким и очень спокойным тоном. «Как только их устрою дома, то сразу вернусь сюда и примусь за расчистку. Либби, обратно к особняку ты со мной поедешь или с Элайной?» «Она сможет вернуться со мной», ответила за нее Элайна. «Хорошо», кивнул он. «Колтон, если тебе понадобится нанять еще рабочие силы, то, пожалуйста», — добавила Элайна, «я хочу, чтобы все здесь было сделано как надо и без отлагательств». «Будет исполнено!» Колтон вышел из оранжереи, свистнул собакам и те радостно помчались за ним к пикапу. Взгляд Либби скользнул по выложенному елочкой кирпичному полу оранжерея к небольшому каменному столику, пристроившемуся в одном из ее углов. Я рада, что вы решили открыть имение для публики, а с деловой точки зрения это даст вам дополнительные средства, чтобы поддерживать его красоту и историческую ценность. Может и так, — ответила Элайна, — или я могла бы держать его закрытым для посторонних и доступным исключительно для членов семьи. Мой муж называет это очередной моей спасательной миссией. Либби вдруг подумалась, а не является ли часом она сама, одним из объектов этой спасательной миссии, хотя с полной уверенностью могла сказать, что ни в каком спасении со стороны не нуждается. «Я думаю, это по-любому достойное дело», – вслух сказала она. «Мне приятно, что вы считаете именно так», – ответила Элайна. Либби нацелила объектив на небольшую статую, изображающую ангелочка. Вывоена она была из белого мрамора, и, как и всё прочее здесь, обросла местами толстым слоем мха. Либби прошла к противоположной стене, чтобы оглядеться оттуда, сделала еще несколько снимков, а потом, глянув вправо, заметила несколько корявых букв, нацарапанных на стеклянной панели. сейди вглядевшись, прочитала она. «Что?» — как будто даже вздрогнула Элайна. «Сэйди, 1942-й. Имя и даты нацарапаны на стекле». Либби сделала ещё несколько снимков. Элайна подошла к ней и с нежностью провела кончиками пальцев по буквам. Я уже успела об этом забыть. «А кто такая Сэйди? Это местная девушка, которая какое-то время работала у моей бабушки. она ещё живёт в городке?» Она умерла в девяностых. Либби быстро прикинула, что если поискать в местных архивах, то наверняка можно побольше узнать об этой Сейде. И в то же мгновение, как это пришло ей на ум, Либби подумала, какое это в сущности для неё имеет значение. Вслед за Элайной Либби прошла к её пикапу и забралась на пассажирское сиденье. Элайна завела двигатель, включила заднюю передачу, сдала назад и ловко развернулась, будто проделывала здесь это уже сотни раз. «Изумительное местечко!» Либби просмотрела сделанные ею снимки купольной крыши, где стекло, преломляя солнечный свет, разбивало его в радужное сияние. Уткнувшись в холм, пикап стал неспешно взбираться на него, направляясь к наезженной гравийке, что вела к кружной дороге перед главным особняком. Спустя некоторое время Элайна припарковалась позади машины Либби. в которой уж раз или задалась вопросом, почему всё-таки бабушка Элайны внезапно отвернулась от столь невероятной красоты. Я составлю бизнес-предложение и пришлю его по электронной почте. У меня сегодня будет маленький семейный ужин. Будут только Маргарет Колтон и его мальчики. Возможно, присоединится и моя дочь Лофтон. Привозите своё предложение лично и присоединяйтесь к нам. «Вы уверены, что это будет удобно?» «Вполне. Тогда да. Конечно. Это было бы замечательно. Спасибо. А в какое время?» «В пять. Я понимаю, что это слишком рано для ужина, но мальчикам к семи надо будет уже отправляться домой спать. Дети, как никто, умеют перестроить под себя нашу жизнь». «Да. Так мне об этом и говорили».